Трое скрученное нескоро порвется. Так и зашагали. Впереди принц и китаврас, Позади жихарь и царь Соломон. Чтобы в каждой паре был человек при оружии. Принц и полуконь толковали в основном о лошадях И понятиях чести, которые у кентавраса Оказались тоже весьма своеобразными, Не хуже странного слога,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 перешел и царский гарем, насчитывающий в своих прекрасных рядах семьсот жен и триста наложниц. «Сил не достанет на то ни человечих, ни конских», обернулся Китовраз. Он, оказывается, не забывал прислушиваться к разговорам сзади. Справиться с ними не смог и тучегонитель Кранион. Жон 700 ему мало»,